Глава восьмая. Девять лет назад. Надь! А Надь, Смотри, как здесь клёво! Обалдеть! А там вон диджей, а вон бармен. Пойдём, выпьем чего-нибудь. Подруга пыталась перекричать жуткий грохот колонок, и у неё даже получалось, пока мы не зашли в самую гущу толпы. Если только сок, Тань. Откровенно говоря, мне не нравилось это место. Слишком шумно и многолюдно. Но Танька-любительница подобных заведений, я не могла ей отказать. Подруга ведь для меня старалась. Чего? Какой еще сок? Ты чё, дурында, с дуба рухнула? Тебе сегодня восемнадцать стукнуло. Восемнадцать! Прокричала по слогам мне в ухо и потянула к длинной барной стойке. Совершеннолетие, свобода, бухлой секс, вот наш девиз на сегодня. Забудь хотя бы на один вечер, что ты зубрила и зануда. Давай оторвемся. Слово свобода для нас с тобой имеет абсолютно полярное значение. Я знала, что значит для Тани оторваться, и, честно говоря, настолько бездарное завершение этого великого дня в мои планы не входило. «Для меня совершеннолетие было чем-то сродни свободы после долгих лет заключения, серьезным шагом в будущее, в которое я вкладывала все свои силы буквально с детства. Окончание школы с золотой медалью, репетиторы, курсы, наконец, поступление в институт». Я была гордостью родителей и их надеждой. Хорошая девочка, так меня называли папа с мамой, друзья, учителя, соседи. И хоть гиперопека временами сильно напрягала, я не сдавалась и упрямо прорывалась вперёд. А сегодня как раз тот самый день, когда я могла вернуться домой и объявить маме с папой, что ухожу жить в общежитие. Я, конечно, понимала, как они отреагируют, но была настроена решительно. Мой первый поход в ночной клуб тоже был неким вызовом, брошенным, если не родителям, то себе и своему страху». «Я верила, что меня ждёт замечательное будущее, и с сегодняшнего дня передо мной откроются все двери». «Тогда я ещё не знала, чем закончится этот вечер и много последующих вечеров». «Две текилы!» — крикнула бармену Таня, а я выпучила глаза на ряд бутылок за его спиной. Э -э, Таня, а ты уверена?» Как-то я не очень хочу. Так, все, ты обещала мне. По стопочке бахнем, расслабишься и поймешь, что ничего страшного в развлечениях нет. Один вечер, Надюх. Всего один вечер. А потом можешь опять за свои книжки садиться. Я всегда была целеустремленной и уверенной в своих решениях. Но именно в этот вечер сплоховало, и это обернулось для меня катастрофой. Мечти Не помнила, сколько рюмок текилы мы опустошили, но захмелела я сильно. Впрочем, как и сама Танька. Потом танцпол, вкус соли и лимона на языке, вперемешку с чем-то горьким. Чьи-то руки Наталии и... обрыв. Черная бездонная пропасть, в которую я падала, закрыв глаза. Наше время. Вздрагиваю от накативших так не вовремя воспоминаний и мотаю головой. «Не сейчас, не надо. Мне ведь сегодня так хорошо. Итальянская паста из хорошего ресторана, бокал терпкого с характерной кислинкой вина, как приятный бонус за тяжёлый месяц». Я сказала месяц? Год или даже несколько лет. В погоне за нормальной жизнью я не заметила, как мне стукнуло 27. А теперь сижу перед телевизором и радуюсь макаронам. Что ж, я сама построила свою жизнь». Сама выбрала для себя работу, круг общения и одиночество по вечерам. Хотя последнее, пожалуй, не имеет никакого отношения к достижениям. Да и отмазка, что это выбор так себе. Скорее, необходимость. Телефон я заблаговременно отключила, дабы побыть в тишине хотя бы один вечер. День рождения, в конце концов. Правда, я уже девять лет не называла этот день праздником». По телевизору началась какая-то мелодрама, и я, усевшись прямо на ковре и подлив себе еще вина, настроилась на романтику. Наверное, слишком ушла в сюжет фильма, потому что не услышала, как открылась входная дверь. Я почувствовала на своей шее чье-то дыхание и, вскрикнув, вскочила на ноги. Ударилась коленом о стол и чуть на него не рухнула, но удержала рука незваного гостя, обхватив сильными, будто и стали, пальцами мое предплечье. «Ты...» — выдохнула, повернувшись к предполагаемой опасности лицом. Внутри всё воспротивилось такому произволу и вспыхнула первая искорка гнева. «Что ты себе позволяешь? Вот так врываться в чужой дом! А если я...» Речь моя утонула в мгновенно накатившей растерянности, потому что взгляд Хаджиева застыл на моих ногах, и я вспомнила, что одета в тоненькую пижаму, состоящую из полупрозрачной маечки и коротких шорт. Бросившись к дивану, схватила халат и в попыхах, кое-как одевшись, снова повернулась к негодяю. «И? Почему ты снова врываешься в мою квартиру, как себе домой? Я предупреждаю тебя, если ещё раз подобное повторится...» «Что ты сделаешь?» Его ледяная улыбка немного остудила мой запал, хотя возмущение ещё не прошло. «Я заявлю на тебя в полицию!» И, поймав его насмешливый взгляд на своей груди, сильнее запахнула халат. «А если понадобится, то и до суда дойду». «Давай так...» Он медленно, словно крадучись, подступился ко мне. «Если менты тебе не помогут, ты мне дашь». Я чумело захлопала ресницами, на какое-то время потерявшись от его предложения. «Убирайся из моего дома!» Прошипела сквозь зубы, когда Дар Речи вернулся и, обойдя его стороной, направилась к двери. Распахнула Настеж, кивнула в сторону коридора. «Ну, уходи! Немедленно! В противном случае!» «Да-да, я помню. Ты позвонишь ментам. А потом пойдёшь в суд. Но итог будет один. Ты мне дашь», — заключает серьёзно. В комнате становится так тихо, что я слышу своё сердцебиение. Проходит несколько секунд, и Саид взрывается от хохота. «Кукла, ты бы видела своё лицо. Клянусь, ты милашка». С его лёгким акцентом звучит очень волнующе. «Только не в том смысле, что сексуально, а в том, что страшно». «Так сильно боишься меня?» Приближается прогулочным шагом, но я замечаю, что его дыхание участилось, и глаза заблестели как-то нездорово. Я, к сожалению, знаю уже этот блеск. Видала. Так смотрят либо сумасшедшие, либо насильники. Либо сумасшедшие насильники. «Да, я боюсь тебя, Саид. Ты меня пугаешь. И делаешь это намеренно. Объяснишь, зачем? Что тебе от меня нужно?» «Нравишься мне. Хочу тебя». Он не увиливает и не пытается обезоружить обманом. Он говорит правду, и это ещё одна причина его опасаться. «Что я должна сделать, чтобы ты ушёл из моего дома?» «Поднимать шум или устраивать истерику, конечно же, не стану. Это непрактично и недальновидно, и мало чем поможет, уверена. Он не боится ни полиции, ни суда, ни уж тем более моего соседа, дядю Витю. Поехать со мной. Сейчас». «Куда? Ты разве забыла?» Наигранно удивляется. Сегодня мы с тобой ужинаем. Ну же, не бойся, кукла. Я тебе обещаю, со мной будет интереснее, чем с телевизором. Да, скучно точно не будет. Нужно от него избавиться. Ещё один такой визит, и моё сердце может и не выдержать. Хорошо, дай мне время, я переоденусь.